Часть вторая. Семь. Джайпур, штат Раджастан, Индия. 21 декабря 1955 года. На утро мы отправились во дворец. День выдался по-зимнему свежий. Мы с Радхой и Маликом, кутаясь в шерстяные шали, тряслись в тонге, нагруженной нашими вещами. Как бы мне не хотелось выспаться, отдохнуть перед знакомством с королевской особой, ночью я не сомкнула глаз. Вставала каждые пять минут, чтобы пополнить содержимое наших сумок. Я понятия не имела, что снедает молодую королеву, а потому захватила с собой едва ли не все лосьоны, и драгоценные целебные травы из своего арсенала, в том числе и листья кафрского лайма, привезённые из Таиланда. Я просто обязана произвести хорошее впечатление на старшую махаране. От этого зависело, возьмут ли меня во дворец. Розовый город гудел, как пчелиный улей. Мы миновали мастера, который плёл корзину из сухой травы. Сапожник в тюрбане, делавший молоток из необработанного железа, проводил нас взглядом. Женщина на обочине проворно нанизывала на нитку яркие бархатцы, чтобы получилось мало. Тут я заметила женщину в пёстром зелёном саре. Лицо у неё было нездорового жёлтого цвета, без платка, с жирными волосами. В Агре я повидала немало нищих проституток и сразу догадалась, кто передо мной. Их выдавали дешёвые сари. Женщину обнимал за плечи мужчина, то ли провожал её куда-то, то ли волок силой. У меня ёкнуло сердце. Это был Хари. Одет он был чище, чем в тот вечер, когда привёл ко мне ратху Я моментально его узнала. Так-то он теперь зарабатывает на жизнь. Сделался сутеньёром, чтобы иметь кусок хлеба и крышу над головой. Я возмущённо отвернулась и заставила себя думать о предстоящем визите. Всё остальное сейчас не имело значения. У ворот дворца я велела тон говалле отвезти Радху к Канте. Сестра в повозке казалась маленькой и испуганной. Глаза опухли, То ли от слез, то ли потому, что встала чуть свет и помогала мне собираться, то ли от того и другого. Ночью я слышала, как Радха тихонько плачет, стараясь, чтобы никто не слышал ее всхлипов. Она дулась на меня, но позволила мне ее обнять. Я гладила сестру по спине, пока она не заснула. Тонга уехала, мы же с Маликом залюбовались дворцом Махарани. По сравнению с дворцом Махараджи, с его длинными извилистыми подъездными аллеями, усаженными высокими гибискусами и деревьями бодхи, резиденция Махарани по соседству с розовым городом выглядела на удивление скромно. У высоких кованых ворот выстроились каменные слоны с поднятыми хоботами. За воротами виднелась круглая дорожка шириной от силы машины на три. Махараджа уехал из города, и над кардигардией развивался один-единственный флаг. Когда его высочество бывал в Джейпуре, на каждом из дворцов вывешивали дополнительный флажок, размером в четверть обычного, потому что Махараджа — непростой человек, а на четверть лучше. Савай Джай Синг II, 1700-1743 получил от своего господина, падишаха Аурангзеба, прозвище Саваи, один с четвертью, так как тот утверждал, что его слуга на четверть превосходит своих предшественников. Мы подхватили тяжелые сутки и устремились к Ардегардии. Малик подмигнул мне. «Гляди-ка, тетя Босс!» Я нервно улыбнулась мысленно перебирая в голове список всего, что взяла с собой. Жасминовое и гвоздичное масло. средства с бавчей и кокосом для укрепления волос. Лосьон из Нима, лосьон из Герани, горчичное масло, пасту из хны с лимонным соком, веер из хусхуса хуса который я вымачивала всю ночь, чтобы мехенди сохла быстрее, а в комнате приятно пахло чай из листьев тулси, белую пасту из сандалового дерева чтобы намазать лоб махарани если у нее болит голова новые палочки для мехенди холодную воду с жасмином множество сладких и соленых закусок чтобы поднять настроение махарани или разжечь в ней желания за решетчатым окошком сидел стражник в красном тюрбане и безукоризненно-белом жилете, застегнутом на золотые пуговицы. Стражник спросил меня, какое у меня дело во дворце. Седые усы его ходили ходуном. Я ответила, что меня позвала Махарани. Стражник нахмурился, смерил Малика взглядом. «Старшая или младшая?» Я глубоко вздохнула. «Старшая. Махарани Индира». У меня дрожал голос. «Если я понравлюсь вдовствующей Махаране, меня возьмут в услужение к жене Махараджи. Если же не сумею угодить ее высочеству, можно будет отправляться домой, даже не открывая сутков с припасами». Стражник велел подождать. Я в десятый раз взглянула на часы, которые подарил Самир. Опаздывать не хотелось. Чуть погодя, к нам вышел другой слуга — Провел нас в арочную дверь, потом коридорами, устланными персидскими коврами, где стояли серебряные столы и висели копья, щиты и мечи рачпутов. Проводник наш шагал проворно, мы за ним едва поспевали, нагруженные тяжелыми сутками. Я запыхалась и от быстрого шага, и от волнения перед знакомством с Махарани. Мы прошли под своды колоннады, вдоль которой тянулись роскошные сады, на лужайках красовались топиарные слоны. Вокруг фонтанов гордо расхаживали павлины. В каменных вазонах росли жимолость, жасмин, душистый горошек. Мы миновали крытый переход у трехэтажного особняка, в котором, как я догадалась, размещалась женская половина дворца. младшая королева Махарани латика пыталась упразднить пурду, но вековые традиции не так-то легко искоренить, поэтому женщины по-прежнему жили отдельно от мужчин. Мы прошли подаркой, украшенной синими, зелеными и красными эмалиевыми фестонами с золотой каймой, точь в точь павлиний хвост. То-то Радха залюбовалась бы. Мне стало стыдно, что я отправила её домой. Я покосилась на Малика. Наверняка он тоже думает о ней. Взгляд его прыгал влево-вправо, вверх-вниз, точно бадминтонный воланчик Малик старался запомнить всё в точности, чтобы потом рассказать Радхе. Наконец мы вошли в покои, похожие на приёмную. Такие же изящные французские кушетки были и у моих клиенток. Напротив располагался ряд обтянутых узорчатой тканью кресел с золотыми кисточками на подлокотниках. Посередине на столе, размером с мою комнатушку у миссис Айенгар, стояли оранжевые розы в хрустальной вазе, сверкали люстры. Портреты на стенах рассказывали историю Раджпутов, махарани прошлого в горностаевых шапках или в костюмах для верховой езды, готовые ехать на охоту. Слуга жестом предложил нам сесть и постучал в двойные двери высотой в три его роста. Каждую из дверей украшали резные сценки избыта быта Раджастана, фигурки пастухов, земледельцев, сапожников. Малик приподнял брови и одними губами прошептал «Полу!». Я прикрыла голову концом своего лучшего сари из кремового шелка, в котором была вчера на празднике у Сингхов. Наш провожатый на мгновение скрылся, вернулся и придержал перед нами дверь. Мы с Маликом договорились, что он с сутками подождет в приемной, я же пойду к Махаране одна. Малик улыбнулся, ободряюще кивнул. «Я вошла к Махаране» двери закрылась за мной с еле слышным щелчком. Я оказалась в изысканной гостиной. Высокий потолок украшали сцены сватовства рамы к сити, практиковавшейся в Древней Индии обычаи выбора девушкой-жениха. Напротив меня стояли три обтянутые камкой кушетки. В среднюю занимала тучная дама, Лет пятидесяти в изумрудно-зеленых шелках. На кофточке золотился узор из боты. Дама раскладывала пасьянс на полированном столе красного дерева. Густые волосы с проседью, остриженные под пожа, не спадали ей на плечи, касаясь кундана с бриллиантами. Впервые в жизни я стояла перед монаршей особой. От волнения у меня запершило в горле. Неужели я зайдусь кашлем при Махаране? Я сглотнула, чтобы не раскашляться. Дрожащими пальцами поправила на голове сари сложила руки в намасте и направилась к Махаране. Дойдя до кушетки, поклонилась. Коснулась ног королевы, потом своего лба. Она махнула мне унизанной кольцами рукой. Махарани вытащила из колоды очередную карту, поискала глазами, куда бы ее положить, и в конце концов опустила ее на стол рисунком вниз. «Вот видишь», — сказала Махарани, — «вечно я ищу короля, а он прячется от меня». Голос у нее был низкий, с хрипотцой. Вдруг раздался пронзительный свист, и я вздрогнула. Из затейливой серебряной клетки за кушеткой на меня, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, таращился ярко-зеленый попугай. Дверь клетки была открыта. Махарани, не поднимая глаз от карт, беззаботно махнула на попугая. «Знакомься, это Матха Сингх. Намасте, бонжур, милости просим». Проверещала птица и снова свистнула, закатив чёрный язык в красном клюве. Перья на шее у попугая отливали розово-чёрным, так что казалось, будто птица в ожерелье, как махарани. Перья на макушке были цвета летнего неба. Мне доводилось слышать об александрийских попугаях, но я ни разу их не видела своими глазами. Птица была прекрасна. «Ваше высочество назвали попугая в честь покойного Махараджи?» Махарани, наконец, перевела на меня свои темные глаза и приподняла бровь. «К сожалению, эти двое не знали друг друга. Мой муж скончался 33 года назад, а малютке матха Сингху всего 15. Она окинула меня холодным взглядом. «Садись». Я присела на соседнюю кушетку и расправила на коленях сари, стараясь успокоиться. Тут к Махаране подскочил еще один слуга, должно быть, ожидал у дверей. «Чаю!» — приказала она. Слуга поклонился и вышел. махарани вытащила следующую карту. «Ты бывала на фестивале слонов?» «Фестиваль слонов в Джайпуре?» относятся к числу наиболее значимых и популярных культурных событий в Индии. Сопровождается торжественным парадом с участием этих животных. Не имело удовольствия вашего сочастия. Раньше на этих фестивалях было очень весело. Отовсюду съезжались раджпуты играли на своих великолепных слонах в Пола. Слонов украшали узорами, и бивни, и хоботы, и ноги, даже ногти, она обвела рукой комнату, показывая, как щедро расписывали слонов, до того, как Махарани Латика вышла за моего пасынка. Я вручала приз за самого красивого слона. И однажды мне в ответ подарили матха-синха. Попугай снова свистнул и проверещал. «Намасте, бонжур, милости просим!» Махарани перевела взгляд на дверь. Сквозь щелку в гостиную заглядывал Малик. Я окаменела. Сколько раз я ему повторила, чтобы ждал снаружи. Разве я не объясняла, что от старшей Махарани зависит наше будущее? Она поманила его пальцем. Малик робко вошел в комнату и завертел головой, селясь понять, кто свистит. Я порадовалась, что в тот день, когда Парвати пообещала рекомендовать меня во дворец, я справила Малику желтую рубашку с длинными рукавами и белые брюки. Сегодня утром едва Малик переступил порог дома миссис Аенгар я вымала и умастила маслом его волосы, а шею и уши терла так усердно, что они покраснели. Даже сандалии сегодня были ему по ноге. Махарани с любопытством разглядывала Малика. Он же, не обращая на нее внимания, глазел на птицу. «Не хочешь поздороваться с моим золотцем?» Матхосинг перелетел из жердочки на спинку дивана Махарани. «Золотце!» — очаровательно повторила птица. Малик вежливо поприветствовал попугая саламом. «Доброе утро», — проговорил мальчик, не отрывая взгляда от птицы. «Попугай пропел. на Намасте, бонжур, милости просим!» Малик улыбнулся. «Умная птица!» «Умная птица!» — согласился Матхосинг. Махарани, с интересом наблюдавшая за Маликом, спросила, «Сколько тебе лет?» Малик изобразил задумчивость. «Сперва вперился в потолок...» Потом посмотрел на Махарани. «Мне нравится думать, что восемь». Уголки ее напомаженных губ дрогнули, и Махарани расплылась в улыбке. «Какая прелесть!» Она затряслась от смеха, так что у нее забулькало в горле, зазвенели браслеты и зашуршало Сари. «Твой!» Махарани перевела взгляд Смалика на меня. Я покачала головой. Она снова посмотрела на Малика. «Молодой человек, какие сласти вы любите?» «Какие сласти вы любите?» — передразнила птица. Малик сосредоточенно наморщил лоб и снова уставился в потолок. «Рабри!» — ответил он. «Чудно!» «Так и скажем повару!» — откликнулась Махарани. «Пусть немедленно приготовят тебе рабри!» Я покраснела, подвинулась к краю кушетки. «Ваше высочество, мы пришли исполнить ваши желания, а не обременять вас нашими. Рабри готовить долго и трудно, надо все время следить, чтобы молоко не убежало, два часа кипятить его на медленном огне, пока не получится крем. Просить об этом королевского повара — неслыханная наглость». Махараня округлила глаза, но Матха Синг будет счастлив, разве нет? Попугай моргнул. «Обожаю сласти!» Малик с еле заметной улыбкой взглянул на меня, словно спрашивал, что за игру мы затеяли и можно ли ему с нами. «Ваше высочество, Рабри так долго готовить!» — запротестовала я. «Вот именно!» Махарани повернулась к двери, и к ней подошел очередной слуга. Она велела отвезти Малика на кухню и не возвращаться, пока мальчишка до да отвала не наестся рабри. «Да смотри, чтобы повар не отослал его на другую кухню, и Мадхо Сингха с собой возьмите, он любит сладкое», — пояснила она мне. Малик вытаращился на меня. Я повела плечом. «Кто я такая, чтобы спорить с Махарани?» «Попугай же, казалось...» понял каждое ее слово и мигом перелетел со спинки кушетки на обтянутое белым жилетом плечо слуги. «Я люблю сладкое», — повторил Матхо Синг, и слуга с Маликом вышли из гостиной. Я повернулась к вдовствующей королеве, и таня удержавшись, расхохоталась. «Терпеть не могу этого повара», — сказала она. Никогда ты не приготовит блюда так, чтобы пришлось мне по вкусу. Он был любимцем моего мужа и теперь злится, что вынужден служить мне. Он взбесится, когда узнает, что ему придется торчать у раскаленной плиты, чтобы накормить еще один рот. Я успокоилась. Махарани тоже хитрила, как все мои клиентки. Она перевернула бубновую шестерку, положила на трифовую семерку. «Значит, ты знакома с Парвати Сингх». Ее отец был двоюродным братом моей матери. Махарани улыбнулась мне. «Самир, ее муж, совершенно неотразим. Он, как никто, умеет угадать с подарком. Ты знала об этом?» «Нет, ваше высочество». Озадаченно пробормотала я. а могла бы? Уклончиво заметила она. Это ведь ты, насколько я понимаю, его снабжаешь. Мешочки с отваром не может быть. Мои волосы никогда не были гущие. Она грациозно тряхнула головой. Самир действительно каждый месяц покупал у меня масло бавчие, но я думала для любовниц. Я улыбнулась. У вас роскошные волосы. Ваше Высочество, раз уж Самир утверждает, что ты творишь чудеса, я склонна ему верить. Она впилась в меня испытующим взглядом. Ты сама-то веришь? Так обо мне говорят? А ну-ка покажи голову. Я замялась, удивленная ее просьбой. Махарани жестом велела мне снять полу, и я стащила из головы Сари. Королева пристально оглядела мои волосы, чистые, смазанные маслом, веточку жасмина в пучке, уши без серёг. Покрутила пальцем, и я повернула голову, чтобы Махарани рассмотрела мой затылок. Наконец я обернулась к ней лицом, и она кивнула. «Люблю, когда голова правильной формы», — сказала Махарани. Вошёл слуга с серебристым чайным сервизом. Такие же точно рисунки украшали фарфор Парвати. На блюдце с золотой каймой лежали тонюсенькие печенья с вкрапленными посередине кусочками фисташек и цветками лаванды. Слуга налил нам чай. Махарани постучала по столу холеным ноготком, и слуга тут же поставил чашку под лекард. Правда, к чаю Махарани не притронулась. «Мой покойный муж очень любил чай. В день выпивал чашек по пять, по шесть, а уж сахару сыпал столько, что впору было самому стать сахарным. Она примолкла. ан нет Неожиданная прямота ее высочества чего то внушала симпатию. «Наверное, все монаршие особы эксцентричны, — рассудила я, — и, наконец, позволила себе расслабленно откинуться на подушку дивана. Я отпила глоток чаю со сливками, сладкого с привкусом корицы и кардамона. Всю жизнь был эгоистом, продолжала ее высочество. Своим фавориткам наделал шестьдесят пять детей. Кто их считает внебрачных-то, а пятизаконным женам, мне в том числе, постарался не сделать ни одного. Знаешь почему? Она зажала карту указательным и средним пальцем. Так мужчина держит сигарету. Я вежливо наклонила голову. Астролог посоветовала ему не доверять кровным наследникам. И вместо того, чтобы родить законного сына, он усыновил мальчика из семьи рачпутов который и стал нашим Махараджей. Она шлепнула карту на стол картинкой вниз. «Я живу во дворце с Махараджей, который мне не родной сын, и с Махарани, женой моего пасынка». Мне и раньше доводилось слышать о том, что индийские королевские фамилии по совету астролога усыновляют детей, которые наследуют престол. В некоторых дворцах это вошло в традицию. Махарани обхватила чашку, но оставила стоять на столе. Наш Махараджа обожает третью жену Латику. У нее изысканный вкус, она образованная и умна, подарила ему сына, который и должен был стать наследником престола. Ее высочество вытащило из колоды валета и положила на даму. Да вот беда, Махараджа посоветовался с астрологом, и тот предупредил что родной сын свергнет его с престола и махараджа отослал сына в англию в школу пансион о жене не сказал дескать пусть главный советник сообщит после отъезда сына махарани латика потеряла сон и аппетит она ни с кем не разговаривает даже не встает с постели ее высочество покачало головой и продолжало мальчику всего восемь Столько же, сколько себе насчитал твой помощник, и мать не может увидеть сына. Я знала, как мучительно для матери потерять ребенка из-за голода или болезни. Мне часто случалось видеть таких матерей. Они приходили к СААС. Но когда у тебя тайком забирают ребенка, это, наверное, пытка. Махарани-индира дошла до конца колоды. Жители Джайпура полагают, будто Махарани обладают властью, но это совсем не так. Она взяла отложенную стопку и принялась одну за другой переворачивать карты. «Потому мы и позвали тебя, Лакшми шастри Пусть молодая Махарани мне не дочь, а жена моего пасынка, но я за нее отвечаю. Ее необходимо привести в чувство» чтобы она вернулась к исполнению королевских обязанностей. Да и Махарадже нужна здоровая супруга. Ее высочество приподняло бровь. Она должна принять судьбу свою и сына. «Кэ сэра Чему быть, того не миновать!» Махаране Индира опустила руки. Она хотя бы познала материнство. Женщина, сидевшая передо мной, изведала немало скорби. Если бы мое предложение было уместно, я угостила бы ее с ластями, с кешью и кардамоном, которые приготовила утром и принесла во дворец, они утешают в горе. «Ваше высочество, чем я могу быть полезна?» — помолчав, спросила я. «Верни к жизни...» Махарани Латику. Развей ее тоску. Самир клятвенно уверяет, что тебе это по силам. Приятно, что Самир так верит в меня. Но что, если я подведу знатную даму, которую вдобавок знает весь свет? При мысли об этом я содрогнулась. Я облизнула губы. Ваше высочество, исцеление требует времени, как и мои снадобья. «Сперва мне нужно увидеть Махарани-латику, чтобы понять, чем я могу помочь, и надолго ли затянется процесс. Я полещена, что мистер Синг так мне доверяет, но сперва я хотела бы оценить состояние Махарани». Махарани инди кинула меня строгим взглядом. Я выжидательно посмотрела ей в глаза. Чуть погодя, она собрала карты со стола, словно наконец приняла решение «Иди». «Оценивай», — отрывисто проговорила она. «Как закончишь, сразу ко мне». Мне не раз доводилось утешать тоскующих женщин, и я испытывала облегчение при мысли, что здесь от меня потребуется именно это. «Успех будет сладок, и слава обо мне разойдется далеко за пределы Джайпура. А вот поражение окажется смерти подобно. От такого удара мне уже не оправиться» значит, придется перебрать все травы из арсенала моей Саас, чтобы исцелить молодую королеву». «Во рту у меня пересохло, несмотря на выпитый чай со сливками. Как прикажете, ваше высочество?» Махарани Индира довольно кивнула, обернулась к слуге, и он тотчас подошел к ней. отведим миссис Шастри к ее высочеству». Королева дотронулась до чашки и добавила, «Да скажи повару, чтобы впредь не присылал холодный чай, как он посмел подать такое махарани!» Я встала с кушетки, наклонилась и коснулась ног махарани. У меня дрожали поджилки. Когда я была еще девочкой, и отец с похмелья не мог вести уроки, Мать громко сокрушалась. «Вот выгонят его, и что мы будем есть? Книги?» Чтобы не слышать ее причитания, я убегала к старику Манчи рисовать на листьях ботхи Выписывая узоры на чуни-пастушки и крохотные перышки Майны, я забывала о своих печалях. Майна — птица семейства Скворцовых. Рисование меня успокаивало. Позже, когда хари измывался надо мной за то, что никак не рожу ребенка, я снова принималась рисовать, но уже в уме. Он лупил меня кулаком в живот, бил ногами по спине, а я представляла, что держу кисть. Я любовалась ползущей по моей руке божьей коровкой, разглядывала огуречный узор на Сарри, прочее же не замечала и так отгоняла боль тревогу страх. Вот и теперь, пока меня вели в покое молодой Махарани, я рассматривала эмалевые узоры на дверях, решетчатые окна, мозаику на стенах и мраморных полах картины, вытканные на шелковых коврах. Много веков назад правители Джайпура приглашали лучших резчиков по камню, красильщиков, ювелиров, художников и ткачей из чужих краев, Персии, Египта, Африки, Турции, и мастера трудились на славу. Когда мы, наконец, дошли до спальни молодой Махарани, я успокоилась, привела мысли в порядок. На циновке слева от дверей сидел в позе лотоса гуру, раскачиваясь всем телом, перебирал четки. Лоб его украшало оранжевая бинди из молотой куркумы. Толстый живот обтягивала белая рубаха. Над горящими благовониями ввился ленивый дымок. На кровати под балдахином, откинувшись на атласные кремовые подушки, лежала махарани латика. В белом саре из тончайшего муслина и белой кофточки, хоть и не вдова. Над ней хлопотали три придворные дамы в шелковых сари Та, что расчесывала волосы Махарани, явно была ее камеристкой. Вторая дама обмахивала латику веером, третья читала вслух книгу. Я узнала стихи Тагора. Смугла, но как бы ни была, смугла она. Глаза, как у газели, я увидел. Рабиндранат Тагор, Кришнакали. Перевод Чистякова. Когда я вошла в комнату, дамы посмотрели на меня, но не прервали своих занятий. Я сделала намасте, подошла к кровати, провела рукой у ног Махарани и коснулась ладонью лба, отгоняя завистливые чары. Но Махарани равнодушно таращилась в пустоту, точно и не заметила меня. Я поприветствовала придворных дам, они кивнули в ответ. В спальне стоял полумрак, то ли потому, что лампы специально не зажигали, то ли их не было вовсе. И я попросила сопровождавшего меня слугу поставить сутки у окна, где было светлее. Я поискала глазами какую-нибудь невысокую скамеечку, и слуга принес мне стульчик с мягкой обивкой. Я разложила необходимые инструменты, ополоснула руки прохладной жасминовой водой, которую принесла с собой, и смазала маслом. Я осторожно взяла Махарани за руку. Кожа у неё была холодная, сухая. Махарани пошевелилась. Краем глаза я заметила, что королева смотрит на меня. И хотя я старалась не глядеть на неё, сейчас невольно залюбовалась. Я была наслышана о её красоте. Недаром Махараджа влюбился в неё с первого взгляда. В круглых, блестящих, светло-карих глазах махаране, таких беззащитных, читалась безграничная печаль. Под глазами точно ожоги чернели круги. Украшений на ее высочестве не было, лишь в расчесанных на пробор волосах алела пудра. Должно быть, синдур королеве сделал кто-то из придворных дам. Синдур! порошок красного цвета, который в индуизме наносят на лоб, и пробор замужней женщины. Махарани посмотрела на руку, которую я взяла в свои ладони, пошевелила пальцами, разглядывая их с таким удивлением, точно видела впервые. Ногти у нее были холеные, круглые, аккуратно подстриженные, с ухоженной кутикулой. Махарани вздохнула и снова впала в полузабытье. Можно было приниматься за дело. Однажды утром, вскоре после того, как вышла замуж Захаре, я отправилась на берег реки стирать белье и увидела три лилово-розовых яичка. Зазвенела птичья трель. Фьють-фьють, и я оглянулась. Под кустом сидела краснощекая самочка бюль -бюля и рассматривала меня, наклоняя головку. Птица заваливалась на бок, волочила крыло по земле. Я побежала домой, рассказала обо всем сас и та предположила, должно быть, птицу ранили, и она не успела вернуться в гнездо. Мы принесли птицу домой, и свекровь привязала припарку к ее больному крылу. Через две недели крыло зажило, и Саас велела мне выпустить птицу на том же месте, где мы ее нашли. Птица тут же принялась искать свои яйца, но тех и след простыл. Яйца мне спасти не удалось. Вернуть домой сына Махарани Латики мне тоже не под силу, но я хотя бы смогу исцелить ее душевную рану. Я принялась аккуратно массировать ее руки и ноги, чтобы Махарани привыкла к моим прикосновениям. Со своими клиентками я работала много лет, и они доверяли мне, но Махарани латика меня не знала, даже не заметила, как я вошла, и вряд ли расслабиться так же легко, как если бы ее массировала камеристка. Меж ее большим и указательным пальцем я нанесла смесь которую сделала сегодня утром, из кунжутного и кокосового масла, экстрактов брахми и листьев чабреца. Я поглаживала пульс на ее запястье. Потом занялась сводами стоп, провела пальцем по впадинке меж большим и вторым пальцем, чтобы снять напряжение. Придворная дама, читающая стихи, задавала гипнотизирующий ритм. Чуть погодя, я почувствовала, что Махарани успокоилась и задышала глубже. Я целый час массировала целебными маслами ее руки, ноги, ступни, ладони. Я растягивала сухожилия, расслабляла члены, открывала меридианы. Если мышцы сопротивлялись, я сосредотачивалась на особых точках, чтобы снять напряжение и мысленно посылала ей сил. Все прочее для меня сейчас не существовало. Наконец ее руки обмякли, и я отважилась взглянуть на Махарани. Ее высочество заснуло. Вскоре она проснется, но на первый раз хватит. Я собрала вещи, и слуга провел меня по другим коридорам в стеклянную комнату, уставленную горшками с орхидеями. Здесь было влажнее и жарче, чем во дворце с его кондиционерами. Я почувствовала, что над моей верхней губой выступил пот. Старшая Махарани серебряными ножичками обрезала засохшие листья с цветка. Под мышками ее шелковой кофточки расплылись полукружие пота. Чем быстрее латика поправится, тем быстрее я «Вернусь к моим деткам», — не оборачиваясь, — проговорила она. Взяла со столика стакан прозрачной жидкости со льдом, тряхнула им джин с тоником. «Не желаете, миссис Шастри?» Соблазн был велик, но я ни разу в жизни не пробовала спиртное. «Спасибо, нет». Махарани с улыбкой взглянула на меня. «Точно?» «Британцы оставили нам массу приятных вещей». «И это самое приятное». Она отхлебнула джина. «Еще и помогает предотвратить малярию». Махарани перешла к следующему растению, осмотрела листья, нет ли вредителей, и удовлетворенно сделала большой глоток коктейля. «Иди сюда, познакомлю с моими красавцами». Я подошла ближе. Она указала на жёлтый цветок с зелёными полосками и длинными лепестками в чёрных точках. Это венерин башмачок. Но я зову его Тикли, потому что он похож на бабочку, а вон ту голубую ванду зовут Сита. Она нежно погладила лепесток. Теплица для Махарани была детским садом в прямом смысле этого слова. По легенде, в изгнании богиня Сита вплетала в волосы голубые орхидеи. Это очень редкий сорт. Махаранья Индира пересекла теплицу и погладила крохотные розовые цветки. Всего их было штук двадцать, распустившиеся на одном стебле. «Этот мне подарила принцесса Таиланда». Я подумывала назвать его в честь покойного супруга, но потом принцесса призналась, что цветок капризный, совсем не стоит, не то что у моего мужа. Она рассмеялась над сальной шуткой, хриплым грудным смехом. Вдовствующая Махарани явно нашла убежище в своем заточении. Не только бедняки — заложники своей касты. Я знаю, как сделать так, чтобы все росло и крепло. Она плеснула в горшок с цветком немного коктейля, оглянулась на меня и заговорщицки улыбнулась. Только чуп-чуп. И не удержалась от смеха. Махарани отпила из стакана. Итак, миссис Шастре, когда же я смогу день-деньской заниматься только орхидеями? Я уже думала об этом, пока была у молодой королевы. Видите ли, ваше высочество, мои усилия принесут плоды, когда Махарани Латика привыкнет мне доверять. Если недели две-три я буду приходить к ней в одно и то же время, наверняка мне удастся добиться положительного результата. А сегодня тебе удалось добиться хоть какого-нибудь результата? Надеюсь, что да. Я подготовила ее к мехенде и каждый день буду дополнять узор. И когда я его закончу, уверена, Махарани станет гораздо лучше. Ее высочество кивнула поджав губы. И сколько нам будет стоить ее возвращение к жизни? Сколько вы сами сочтете нужным, ваше высочество? Старшая Махарани окинула меня взглядом. Каждое утро... Как только закончишь с ее высочеством, сразу ко мне на доклад. Будет результат, будем продолжать. Нет? Попробуем что-то еще. Как будешь уходить, отдай-ка значию вот это. Она протянула мне лист бумаги. За каждый визит он заплатит тебе 500 рупий. Я едва не лишилась чувств. Всего за час. Я заработала столько же, сколько за неделю беготни по клиенткам. За две недели во дворце я получу семь тысяч рупий. В теплице было так влажно и душно, что лоб у меня взмок от пота. Мне срочно нужно на свежий воздух. Благодарю, ваше высочество. Она кивком разрешила мне удалиться. Отвернулась и принялась рассматривать очередное растение. Уже в дверях я услышала ее слова. «Опять вянешь Уинстон! Мало я о тебе забочусь!» Малик ждал у ворот дворца. Завидев меня, подбежал и забрал супки. «Вы улыбаетесь, тетя Босс! Все хорошо!» Можно и так сказать. «А ты как? Накормил тебя дворцовый повар?» Сказать по правде, тетя Босс, я сладкая не очень, разве что тамариндовые конфеты, а вот Матха Сингх обожает сласти. Слопал почти весь мой рабри, как бы не заболел. Малик размахивал сутками. Мы шли на соседнюю улицу, чтобы взять рикшу. Я покачала головой, предупреждала я его. И что толку? И чем ты занимался на кухне? А я и не сидел на кухне, бегал по делам, забирал и разносил заказы. Я остановилась. «Малик, ты ослушался приказа ее высочества?» Малик с улыбкой повернулся ко мне. «Не волнуйтесь, тетя босс, когда слуга сказал повару приготовить мне рабри, тот так на меня посмотрел, будто сейчас схватит нож и разрежет меня пополам». Малик свистом подозвал Рикшу. Вот я и подумал, как бы ему угодить. Вам-то я умею угодить, тетя босс. Я вскинула брови, и мальчишка рассмеялся. Я спросил, сколько дворец платит за растительное масло. Он ответил, а я ему бапре ре баб Грабеж среди бела дня!» Я закрыла глаза. «Что еще?» — натворил Малик. «Успокойтесь, тетя босс!» Он взмахнул рукой, точно ввинчивал лампочку в патрон. «Дескать, ничего страшного не случилось. Я достану повару масло намного дешевле, чем с них дерут эти жулики, а разницу он положит себе в карман». Малик указал на сумку, которую нес в руке. Он так обрадовался, что пообещал каждый день готовить мне что-нибудь вкусное, причем безо всяких просьб. «Сегодня вот накормил меня». Пури и чоли, а завтра будут бхаджи. Вам с Радхой больше не придется готовить. Малик помчался вперед, чтобы положить наши пожитки в коляску рикши. Я же двинулась следом, девясь смекалки моего юного друга. Вести о том, что я хожу во дворец, распространились как масло гий по горячей чапати. «Торговец Манго заметил нас у дворцовых ворот», «сказал жене, та соседки соседка зятю, зять своему врачу, врач портомойке, которая носит глаженое бельё к одной из моих клиенток». «Вскоре у меня появились новые клиенты, мои услуги были на нарасхват» на каждом празднстве и торжественной церемонии. Помолвка, седьмой месяц беременности, рождение ребенка, первый прикорм, первая стрижка, совершеннолетие сына, новоселье, день рождения Ханумана, огненный ритуал в честь богини Дурги, Великая ночь Шивы, продвижение по службе, поступление в университет — специальные обряды, чтобы путешествие прошло спокойно и путник прибыл благополучно. Хануман. Индуистский праздник в честь рождения Ханумана, бога расы обезьян, широко почитаемого по всей Индии. Великая ночь Шивы. Индуистский праздник в честь Шивы, который считается главным торжеством в честь этого бога. В Индии хватает обрядов и ритуалов, так что мы втроем трудились с утра до ночи. Радха делала пасту из хны, помогала мне готовить угощения. По утрам я ходила к махаране-латике, днем и вечером к прочим клиенткам. Малик сновал по городу, разносил мои кремы, лосьоны, масла, продажи которых увеличились втрое. Славное было время и я бы с радостью им наслаждалась, да никак не могла. Во всяком случае, пока Махарани-Латика не вернётся к своим королевским обязанностям. Новые клиентки оказались охочи да сплетен. Правда ли, что Махарани-Латика такая красавица, как говорят? Расскажи о диванах, на которых поместится 10 человек. Правда ли, что во дворце стоят серебряные вазы в человеческий рост? «Едят ли они мясо?» Даже давние моей клиентки нет-нет, да и любопытствовали. Правда ли, что махарани все сари заказывает в Париже? В каких узорах ее жаржет? Моим любимым клиенткам той же миссис Потель не было дела до титулов и богатства, и они не спрашивали меня ни о чем. Тихая и спокойная миссис Потель шел седьмой десяток она вела счетные книги гостиницы которую держал ее муж лишь раз она сказала лакшми надеюсь тебе удается отдохнуть у тебя столько хлопот что немудрено потерять покой и снова замолчала малик вел себя благоразумно я научила его как отвечать на вопросы привратников слуг тонго -вал. О картинах, изображавших махарани на охоте, можно рассказывать раджпутам, но не брахманам, поскольку те — вегетарианцы. Можно живописать благоухание садов, но не устройство королевской уборной, поскольку это неприлично. Можно сказать, что во дворцовом оркестре играет 40 музыкантов, но нельзя даже заикаться о том, что у каждого из трёх поваров Бенгальца, раджастанца и англичанина Своя кухня и штат поварят, Поскольку хвастаться некрасиво. Радха молча выполняла все мои поручения. Закончив, уходила к Канте. Поскольку занятия в школе еще не начались, Канта попросила мою сестру каждый день Приходить к ней читать вслух. Лучшего нельзя было и желать. Я возвращалась домой поздно вечером, думала, Радхе не терпится рассказать мне, как прошел день. Сказать по правде, мне самой хотелось это узнать. А она лежала на кровати, повернувшись ко мне спиной и читала книгу, которую дала ей Канта. Я спрашивала, что она читает. «Книгу», — коротко отвечала она. «Ты такую не знаешь». «Какую именно?» — все же уточняла я, и она говорила «Роман одной из сестер Бронте». Она прекрасно понимала, что я читала всех трех. Разве нас воспитывал не один и тот же отец? Разве не научил он нас к трем годам читать по-английски? И пусть мы сперва запоминали слова на слух, не понимая, что они означают, однако благодаря его методе читали книги с самого детства. Подумать только, она по-прежнему злилась на меня из-за того, что я не взяла ее с собой во дворец. Меня ужасно это раздражало. В конце концов, я старшая сестра, я ее кормлю, следовательно, я и решаю, как ей жить. Ее же дело слушаться без пререканий, как подобает примерной младшей сестре. Но я не подавала вида, что злюсь на ратху. Со временем она успокоится. Со временем она научится принимать то, что нельзя изменить. Взять хотя бы меня? Как я не противилась, а все равно стала женою Хари. От судьбы не уйдешь. В нашу следующую встречу миссис Шарма поздравила меня с тем, что теперь я служу Махаране. Я же осмелев. Заявила, что хочу обсудить предложенный мной союз Шилы и Рави. Самир уже начал переговоры с мистером Шармой, чтобы выдвинуть Махараджи общее предложение о переделке дворца Рамбак. Так что вполне естественно, что я упомянула о браке их детей. Миссис Шарма прервала меня на полуслове и, расплывшись в улыбке, так что родинка на ее щеке поползла вверх, раскрыла карты. Вместо приданного Шармы намерены выстроить дом для Шилы и Рави, разумеется, при условии, что свадьба состоится. Вопреки традициям, шила не хочет жить под одной крышей с родителями мужа. «Одно семейство не согласилось на наши условия, и нам пришлось отказать им», добавила миссис Шарма я понимала, чем ее предложение возмутило это семейство. В Джайпуре принято, чтобы молодые жили с родителями. Даже канта и Ману люди современные, впитавшие европейские ценности, жили со вдовевшей матерью Ману. Парватии будет сражаться как тигрица, чтобы первенец жил в ее доме. Она примется уверять, что в особняке Сингхов полно место что Рави и Шила поселятся в отдельном флигеле. И если я хочу, чтобы этот брак состоялся, а я этого хочу, придется найти решение, которое устроит обе стороны. Досадно, конечно, но осталось совсем чуть-чуть. И готово дело. Сдаваться я не намерена. В менее обеспеченных семействах обычно начинались споры из-за преданного. Сколько денег, сколько золота. Сколько шелковых сари, но синхи и шармы не станут свариться из-за денег. Чтобы им угодить, необходима ловкость, смекалка и большая удача. Через неделю с начала ежедневных визитов во дворец я пришла к Канте, чтобы, как обычно, сделать ей мехенди. Радха уже была там, сидела в кресле и водила пальцем по страницам книги, которую читала Канте. Канта вскочила с дивана и выпалила, задыхаясь. «Лакшми, мне не терпелось тебе рассказать». Ее глаза лучились счастьем. «Я беременна». Она обняла меня. «А все благодаря тебе, твоей волшебной хне и искусным рисункам. И еще ты наверняка подмешиваешь что-то пикантное в сласти, которыми меня кормишь». Я улыбнулась. «Канта, вот замечательно!» Я обернулась к Радхе. «Ты уже знаешь?» Радха подняла брови и ответила снисходительно. Тетя сказала мне. «Саосуджи раньше меня догадалась», — продолжала Канта. «Стоило мне открыть книгу, и накатывала тошнота. Свекровь призналась, что у нее было так же, когда она носила ману, представляешь?» «В кои-то веки у нас со свекровью нашлось что-то общее, кроме моего мужа». Радость ее была так заразительна, что я не удержалась от смеха. Канте обняла Радху за плечи, поэтому я и просила Радху мне почитать. «Сама-то я теперь читать не могу», — она захихикала. Мы вошли в комнату Канте, и она сняла Сари. Саосуджи уверена, что ребенок видит, в чем я хожу. «Если ей хочется, чтобы я носила сари, пожалуйста!» Она легла на кушетку. «Нарисуй мне на животе мандалу с младенцем, чтобы у меня родился красивый мальчик, похожий на ману». Моя сестра пришла вслед за нами в спальню и уселась на кровать точно у себя дома. «Радха, почитай нам, пожалуйста, пока Лакшме колдует над Мехенди». Радха, которая просьбы канта исполняла явно охотнее, чем мои, довольно улыбнулась и раскрыла книгу на той странице, на которой они остановились. Я взглянула на обложку «Дэзи Миллер». Я ее не читала, но мои клиентки о ней говорили. «Повесть о девушке-американке, которая путешествует по Европе. Как любезно со стороны Канте помогать Радхе совершенствовать английский, и расширять познания о мире. Я была благодарна, что она находит время для моей сестры, чего мне никак не удавалось. Я каждый день была так занята, что охотно сбыла Радху с рук. «Ой, Лакшми, завтра мы с Радхой идем на тот американский фильм, о котором я тебе говорила, в джазе только девушки» с Мэрилин Монро. Канта щебетала точно птичка-нектарница. А в январе будут снова показывать «Мистер» и «Миссис 1955». В первый раз публика на него валом валила. Кинокомедия на хинди о богатой наследнице, которая вынуждена вступить в брак с безработным карикатуристом, чтобы спасти свои миллионы, считается классикой болливудских фильмов. Мы тоже сходим. Ведь ты не возражаешь, правда, Лакшми? Как я могу возражать, когда она так любезно составляет компанию моей сестре? Я посмотрела на Радху, догадываясь, что она с нетерпением ждёт моего ответа, хоть и прикидывается безразличной. Я проговорила со смутной тревогой. Конечно, не возражаю. Вы очень добры, Канта? Радха еле заметно улыбнулась мне. Моей сестре нужна подруга. Как и Канте, я разрешила Радхе проводить больше времени с Кантой в надежде, что сестра простит меня за то, что я не уделяю ей времени. По крайней мере, так я себе сказала.